Глава 88 Я посмотрела на нее, понимая, что каждый шаг нужно контролировать. Знаешь, с мужчинами все просто. В любой непонятной ситуации начинаешь или плакать, или раздеваться, пояснила я в виде замешательства. Итак, репетируем первую фразу. Я тут подумала. Я тут подумала, повторила Аларина робко и тихо. Мне ужасно хотелось спросить посла, а точно ли это его дочь? И тут внезапно... Из складок ее платья выпала свернутая бумажка. А Ларина резко покраснела и тут же схватила ее, бросив в камин. «Слушай, дорогая», — понизила я голос до шепота, ты, случайно, не влюблена в кого-то?» «Я обещаю, я никому не скажу, только честно». А Ларина посмотрела на меня. «Нет», — гордо ответила она, — «так». Тогда почему ты -то сожгла бумажку?» Настойчиво спросила я, глядя, как пламя тут же сожгло ее дотла. «Так, на ну чем мы остановились?» Внезапно спросила Ларина, поворачиваясь к двери. «Я стучусь, жду, когда мне ответят, и вхожу в комнату. Я вас правильно поняла?» <Phil> Я еще раз взглянула на бумажку, а потом на девушку. «Ой, не нравится мне все это. Если ты влюблена в кого-то...» ты можешь просто мне сказать, настаивала я, потому что я подозреваю, что это была любовная записка. «Неправда!» произнесла Ларина, глядя мне в глаза. «Мы репетируем дальше или...» «Время!» Посмотрела я на часы, выходя в комнату. «Нам уже пора. Я буду рядом, и буду подсказывать. Надеюсь, что на этот раз все пройдет удачно. Нужно проверить, дракон в комнате или нет». «Проверь!» Отдал приказ посол, а служанка тут же бросилась вон. Было у меня нехорошее предчувствие, обычно оно меня не обманывало.